Петровский парк и воксал. По моему суждению, пожар способствовал ей много к украшению. Грибоедов. Вероятно, эти два стиха из комедии «Горе от ума» заставляли вас всегда смеяться, и я также, слушая их, смеюсь. А ведь если рассудить хорошенько, так Сергей Сергеевич Скалозуб говорит совершенную правду. Конечно, пожар 12 -го года весьма способствовал к украшению Москвы. Постепенное улучшение, не допускающее никаких насильственных мер, требует много времени. Нельзя заставить хозяина какого-нибудь безобразного и уродливого дома сломать его и построить новый. Если же этот дом сгорел, то правительство вправе требовать, чтобы при постройке нового дома соблюдены были все необходимые условия, если не изящной, то по крайней мере правильной архитектуры. Но это еще один дом. А что будете вы делать с целыми улицами, кривыми, тесными, в которых один дом стоит в кость, другой боком, третий прячется назад, а четвертый выходит вперед и захватывает половину улицы и без того похожий на узкий переулок. Тут уж горю пособить нечем. Следовательно, скажет какой-нибудь насмешник, мы должны радоваться, что в двенадцатом году Москва почти вся сгорела. Избави, Господи! Я говорю только, что она не была бы так хороша, если бы ее не нужно было всю вновь перестраивать. Как жаль, что сравнение с Фениксом который возрождается из своего пепла прекраснее, чем был прежде, так часто употреблялась некстати и сделалось до того пошлым, что почти совестно употребить его, говоря о Москве. А ведь трудно найти сравнение, которое было бы во всех отношениях вернее этого, начиная даже с того, что Москва превратилась в пепел не случайно, не по воле врага, но по собственному своему желанию». Нельзя довольно надевиться, когда посмотришь, что сделано для Москвы в течение последних 25 лет под управлением того, который, облеченный доверенностью русского царя так долго и с таким постоянным рвением, заботится об ее благосостоянии. Не говоря уже об огромном Петровском театре, о великолепной набережной по той стороне реки между Каменным и Москворецким мостами, о бульварах и о множестве других улучшений, имеющих целью одну красоту и великолепие города. Сколько сделано в течение этих 25 лет для существенной пользы и блага московских жителей. Крутые спуски, от которых езда по Москве не всегда была безопасной, везде срыты и грязные заплывшие тиною пруды превратились в светлые бассейны, обсаженные тенистыми липами. Придет ли кому в голову, что этот широкий бульвар на трубе, своими зелеными полянами и гладкими дорожками, Был не так еще давно почти непроходимым и зловонным болотом. Кто поверит, что несколько лет тому назад, на том самом месте, где теперь красивые сады опоясывают западную часть Кремлевской стены, был безобразный ров, заваленный всякую отвратительную нечистотую. Любой с изящной и легкой архитектурой Москворецкого моста вспомните, что недавно еще один только каменный мост соединял весною все за москворечье с остальной частью города. Сколько раз бывало проездом в Троицкую Лавру, останавливался я в больших мытищах для того только, чтобы напиться знаменитой мытищинской воды, которая издавна славится своей свежестью, чистотою и чрезвычайно приятным вкусом, или лучше сказать, совершенным отсутствием всякого вкуса, главным достоинством хорошей пресной воды. Как часто жалел я, что предложение императрицы Екатерины II не было исполнено – и что эта превосходная вода не проведена в Москву. И вот уже несколько лет, как она в самой середине города, на всех площадях, окружающих Кремль, бьет из водометов, украшенных прелестными группами, московского художника Виталий. И вот уж мы почти забыли, что это величайшее благодеяние, оказанное московским жителям, принадлежит нашему времени. Пройдет еще несколько лет, и нам будет казаться, что это всегда так было – И даже я уверен в этом, мы станем гневаться за то, что у нас нет фонтанов во всех частях города. Уж видно, человек так создан, с улучшением его положения всегда умножаются его требования, и то, что вчера казалось ему благодеянием, становится завтра естественной обязанностью, за выполнение которой он даже и благодарить не должен. Создание Петровского парка принадлежит также нашему времени. Если вы, любезные читатели, не забыли мою прогулку в Марьину рощу, то, вероятно, вспомните также, что я намерен был проехать из нее в парк, для того, чтобы в один и тот же день взглянуть на два общества, совершенно различные между собою. Давно ли, думал я, подъезжая к этому любимому гулянью московской аристократии,